Глава 3 «Здравствуйте, босс, как вы?» Митя решил начать с житейского До него тоже дошли слухи о единственном выжившем Как сказал Митрич, он был уверен, что это именно я предчувствие Возможно Или влияние короны Будем честны, но не просто так эти цепи тянутся Не ради визуального эффекта Что-то с ними наверняка можно делать И предчувствие Митрича очень похоже на одно из свойств подчинения Нет, ну, вы понимаете... У основной механики моей силы есть несколько свойств. А я, дегенерат, об этом только узнаю. Митя, к тебе задание. Слушаю вас. Проведи перепись всех членов твоей банды. Кому сколько лет, какой магия владеет, что умеет, какие цели в жизни, зачем в банде. Ты должен знать все сильные стороны подчиненных. Если успеешь, то приступай к сбору информации о других бандах. Кто чем владеет, чем знаменит, сколько людей. Понял. «У тебя сутки. Не справишься? Кочергу в жопу запихаю». «Все, приступай». Я сбросил трубку. Так, с одной чупакаброй разобрались. Дальше. «Алло, Вась?» «Да, теория подтвердилась. Все из ГОП-компании знают об инциденте, знают о выжившем, и все чувствовали, что это я. Цепи — не просто декорация, это связь. Осталось выяснить, каковы ее свойства и что с ней можно делать». «Вася, ты должен искать наемных тренеров. По рукопашке, по маге, по зелье варенье и прочему полезному. Ищи вообще всех, кого можно нанять». Я уже знаю, что отдача приказов уменьшается не просто от рабов, но и от навыков, которыми они владеют. Если подчинил мага огня, легче поджигать. Но проблема в том, что я подчинял тех, у кого этот атрибут с рождения, кто владеет им от природы. «А что будет, если обучать простых людей?» А если научить Васю магии воды? А если других парней обучить с нуля? Моя сила будет расти пропорционально? Или это единоразовый бонус при подчинении? Только представьте, что будет, если сила растет вместе с силой рабов. Я не подчиняю всех подряд, потому что боюсь вовсе потерять эту возможность. Но что, если можно подчинить два десятка людей и превратить их в оружие массового поражения? А в целителей, способных отращивать конечности, насколько сильны тогда будут приказы? «У меня есть деньги, Вась. Ищи лучших!» – улыбнулся я. «Спасибо, Агония. Ты вправила мне мозги. Теперь я четко осознаю, что нужна чистая боевая мощь. Мне нужно больше рабов и больше информации про сами приказы. Нужно знать, на что они способны. Знать все нюансы собственной силы, кроме которой у меня ничего нет». Ведь если я в порыве психоза смог призвать демона войны, то кто сказал, что не могу призвать еще кого-то? Или поработить других духов? Или создать в себе энергоядро? А что, если рано или поздно я просто смогу приказать себе «стань бессмертным»? Что, если я стану богом, вертящим реальность, как пожелаю? Так что да, спасибо, агония. Не переживай, как стану всесильным, еще обязательно встретимся. Уж сильно ты хорошенькая в человеческой форме. «Ну а сейчас же пора повидаться с сильнейшими в моей банде, чтобы разрушить все остальные». «Ты куда?» – спросила сестра, когда увидела меня в коридоре. «Вот ведь ей скучно. Все заметит, про все спросит. Это хорошо, еще мама отсыпается за все годы тяжелой жизни. А то сейчас бы и она пристала. Проветрится. А ты что, дома сидеть будешь? Школа же неделю еще закрыта». «Знаешь, дома как-то спокойней. Я ведь тоже тогда на арене была. Вообще больше на нее ни не ногой». Чуть притихла она, но тут же пришла в себя. «Ты бы тоже дома посидел, мало ли». «Ну уж нет, не могу долго находиться с этим», — кивнул я в сторону лысого кота. Он сидел возле кухонных ножей смотрел мне прямо в глаза. бингу же, милый», — нахмурилась сестра. «Придет время, и мир погрузится в хаос из-за него». «Э, запомни мои слова!» Я скрылся за дверью, как привидение. «Запомни!» У Вики перекосилось лицо, и она крикнула, только что вышедшей из комнаты матери. «Ма! Костя с ума сошел!» Дальнейший диалог я уже не слышал. За мной заехал Митя, которому водить машину я доверял с большим скепсисом. И мы поехали до одного из заброшенных складов окраин. Здесь уже стоял Вася и остальные гопники. «Должен признать, что за эти полдня Митя вполне успешно прошерстил собственную банду. Уже сейчас есть информация по трём индивидам. Жаль, правда, что для этого пришлось отсеять половину участников. Но что имеем? Если наберётся хотя бы шесть магов, будет хорошо». Вася же продолжал искать тренеров. Но сейчас, очевидно, помогал нам. «В чём? В подчинении людей. Тех самых троих магов, которых выделил Митя». Обсудив с парнями план, мы приступили к реализации. «Алло! Я тебе адрес кинул! быстро сюда! Есть важное дело!» «Да не очкуй ты! Быро!» — орал Митя по телефону. «Активируем режим ждуна. Ждем. Дожидаемся». Ко мне и Мите подходит светловолосый парень в кожанке. «Звал?» — сразу же бросил он. «Нет, сука, просто просил приехать!» — сплюнул Митя. «Знакомься, это твой новый босс. Указывает на меня. Теперь ты подчиняешься ему». «Чё?» — он дзернул краем губы и перевел взгляд на меня. «Угораешь?» Я стоял, оперевший спиной о стену и сложив руки на груди. Был одет в обычную одежду, ничего такого. «Я прямой подчиненный Константина. Именно он настоящий главарь банды, и ты подчиняешься ему. Ты опять под кайфом, ли Этому смазливому задохлику? Ты угораешь реально?» Он распрямился и осмотрел меня с ног до головы. «Подчиняться этому пацану?» «Эх, это полная правда», — вздохнул я, буквально кожей ощущая, с каким отвращением на меня смотрит бандит. «Понимаете, я говно в глазах преступника, который ничего толкового для своей жизни делать не хочет, который предпочитает воровать у людей, чем зарабатывать самому». Фу, «Бред, нет, не буду», — сплюнул бандит. «А должен, это приказ твоего босса», — сказал я. «А я, сука, не буду», — он подошел ко мне. «Хотя, ладно, хорошо, я тебе подчинюсь». «Ну и как ты собрался мной управлять, а, малой? Что делать собрался? Ну давай, прикажи мне!» Я поднял на него глаза и увидел, что он совершенно не принимает меня за угрозу. «Вообще?» «Думаешь, что это шутка полуумного главаря? Что его просто захотели разыграть?» Подчиняться он не намерен, а вот драться готов уже сейчас, судя по кулакам. «Хорошо, тогда давайте все втроем обсудим дела. Не на улице, естественно». Я оттолкнулся от стены, выпрямился и посмотрел на бандита дмитрич подсоби!» — махнул я рукой и зашел в заброшенное здание. «За ним жива!» «Идиотизм, сука!» — сплюнул бандит и действительно последовал за мной. Мы зашли в темное помещение недостроенного и уже разрушенного склада. Находиться здесь неприятно. Единственный источник света — мерцающая лампа и разбитое окно. Выняло сыростью и мочой. Где-то там, в подвале, слышался шорох бегающих крыс. «Ну и че мы здесь забы...» «Не успей среагировать!» Мой голос стал ниже и зазвенел, а вокруг бандита послышался небольшой свист и рябь. «А чё ты не Вася и Далина, стоявшие в темноте возле двери, с размаху рубанули битами ему по коленям. Парень вскрикнул и начал заваливаться, а в его руках уже заискрилась молния. «Жаль, что Тору так и не суждено победить злодея Марвел». Только лишь гопники пробили ему колени Я подгадал момент и ногой с разворота высек ему черешню Отправляя бога грома в Алгалу для новых русских Он свалился и обмят Ну вот и весь твой гонор Несите этого имбецила на стол Махнул я рукой Мужика подняли, отнесли на стул под единственным источником света И привязали конечности В царстве снов Пикачу не понравилось, и он быстро очнулся. М -м -м -м -м -м", замычал он. Мы заблаговременно вставили ему кляп в рот. Не хватало еще, чтобы орал и колдовал с помощью слов-активаторов. «Видите, Костя не дебил, Костя обучается». «Василий, прошу», — махнул рукой. Он открывает канистру и выливает бензин на жертву. «Классика. Пустишь молнии — сдохнешь. Это так, слову». Я отошел, достал из темноты ящик с инструментами и подошел обратно. «Итак, давай знакомиться. Я Константин, и я решаю проблемы. И твоя проблема, друг, что ты невероятно сука тупой <музыка> <мызык> «Вот ты не мог подумать, что буквально любой в этом мире может оказаться оружием массового уничтожения? Ты реально имбецил!» «Я достаю молоток!» «Ты, дворняга, удивлялся, как Митрич может мне подчиняться! Почему готов отдать жизнь ради меня?» «Был в шоке, как сам Митя может присмыкаться перед такой малолеткой, как я». <звы> «Знаешь, как я убедил Митрича?» Процедил я, занося молоток. «Сейчас покажу». Быстро вышло. Намного быстрее, чем с Митричем. Да я даже к пыткам-то, собственно, не приступал. Так просто пиздякнул по пальцу, покошмарил и по приколу поводил спичкой перед лицом. Такая разница потому, что Митя сам по себе более оконченный. Плюс ко всему почти боли не чувствует». А здесь, видать, сыграл антураж, подчиненный Митриш за спиной И ссыкливая натура самого хулигана Запомни, имбицил я ваш новый босс Я тот, кто приведет вас к величию И ты будешь мне подчиняться Грудь мужика слегка дернулась Из нее вылетела призрачная цепь Плюс один покемон, ю -ху! И что это? Неужели приказы стали легче? Раньше буквально каждый был с третьим уровнем отдачи А здесь явно второй Горло заболело, да, но кровью срать теперь не хочется. И я уверен, что Митя куда больше хотел мне подчиняться. Дело здесь не в условиях, снижающих цену. Дело в том, что я становлюсь сильнее. Ес, yes, я люблю свою жизнь. Следующий, сказал я, отпивая сироп. Дальше пошло легче. Еще одному понадобилось пиздануть по коленям. Второму показать пизданутые колени двух предыдущих. И во всех случаях второй уровень отдачи. Сказка! В итоге плюс три раба, готовых выполнять любой мой приказ. Всего восемь. Три мага огня, где один прокачал алимент до молний. Один маг льда. Один телекинез и заученная магия барьеров. Ах да, забыл уточнить очень важный, малюсенький такой фактик. Все, к чему причастны новые рабы, я знал заранее. И я заранее проверил цену приказов в этих областях. Я заморозил каплю воды, наэлектризовал свитер, притянул к себе листочек и попытался оградить себя от воздуха. К огромному сожалению, все это покоцело мое горло едва ли на половину допустимого уровня. Настолько я ничтожен в манипулировании реальностью. Наполовину твою мать, прикиньте. Капля, свитер и грёбаный листочек, и я уже почти не боеспособен. Что будет, столкнись я с группой враждебных магов? Сразу жопу раздвигать или посопротивляться? Позорище. Просто слабое позорище. Но теперь, когда в раковнике плюс три мага, это может измениться. Теперь я могу стать сильнее. Осталось лишь проверить. Мы все попрощались, и я поскорее отправился домой. Перед народом и тем более громовыми лучше не светиться. Да и, честно сказать, пока восстанавливается горло, я просто хочу отдохнуть. Провести с семьей побольше времени. Когда я чуть не умер, я слегка пересмотрел взгляды на некоторые вещи. Я позабыл, что жизнь может оборваться сейчас, а не потом. И пока ты живешь там, где-то в будущем, здесь, в настоящем, ты несчастный, ничего не добившийся человек. От жизни и планов нет смысла, если ты существуешь, а не живешь. Нахер тогда это все. Сейчас я хочу совместить и будущее, и настоящее. Нашлялся? — спросила лежащая на диване сестра. Более чем? — кивнул я. По-любому по девкам ходил. Она недовольно выглядывала из-за спинки. «Нет, да что ты взяла?» Спрашиваю, проходя на кухню. «А вот это не знаешь!» Фыркнула Вика. «У нас с девчонками чатик есть. Там про тебя спрашивают. Наверняка уже нашли и написывают». «Э, ну, вообще-то не написывают», задрал я брови. «Хотя меня нигде и нет. Что спрашивают, интересуясь?» «Да всякое. Типа, чем ты занимаешься? Какой магией владеешь? Что о школе думаешь? Как учишься? К какому стилисту ходишь? Одинок или нет? Типа, невзначай? Типа, им пофиг? Но я-то знаю, что все они либо с неудачниками встречаются, либо одиноки. Это когда такое стало? Я раньше только злобные испуганные взгляды замечал. Интересно. Ну, в общем, да, на сегодня дела закончились. Восстанавливаемся и проводим время с семьей. Это оказывается очень приятно и круто. А я даже и не подозревал. «А как ты вообще к имперцам попал?» – спрашивал я Джорджи. «Чем раньше занимался?» «Мы были с ним на одном уровне развития, так что прекрасно друг друга понимали». э, -э «Конюшня охранял?» «Жесть, круто!» «Ну да, ну да, по жизни двигаться как-то надо, понимаю». «А потом что?» э -э, «Ушел с работы, и чтобы тебя не нашла армия начальника, спрятался в Китае?» «Понимаю, понимаю. У самого такое было...» «А там уже перевезли в Европу, да?» «Ну, круто, круто, чё?» «Ма, у Кости опять приступ, он с капуцином разговаривает». «А ты с собой в зеркале, и что? Ну, ма!» Обезьянка нажёвывала персик. Она почему-то больше всего любила именно персик, а не бананы. «И ещё алкоголь, да?» «Стоило нам купить бутылку вина, чтобы отпраздновать моё воскрешение вспомнить поступление в школу, как эта обезьяна ночью всё выжрала». «Ну, Джорджин, ну вот ты тип!» Наступил следующий день. Я снова собирался на улицу и смотрел на тёмного лорда. Бингус опять сидел возле кухонных ножей. Вынюхивал мразь. Мы не отрывали взгляда друг от друга. Каждый мог погибнуть в ту же секунду, если даст слабину. «Даже не смей», — сказал я коту. Он медленно, аккуратно убрал лапку с ножа. «Знаю я, чего ты хочешь, блядский Бингус!» Попрощавшись с семьей, я доехал на такси до того же склада, где мы вчера чилили с парнями, и старались поддерживать кайфовый муд. Сейчас здесь никого не было. Сыро, вонючее, темно. липота Итак, опыт номер один. Я достал из пакета заранее купленные предметы. Влияние подчиненных магов с природным талантом на приказ в соответствующей области. Что же... Спустя час... Я все понял. Все понял. Это охереть. Я в шоке? Безусловно. Обосраться? Полные штаны. Отель? триваго Выводы весьма однозначны. Выводы вызывают стояк. Что в итоге получилось из экспериментов? Что я узнал и в чем убедился? В том, что я стану грёбаным богом. Да, я не могу измерить затраты на приказы. Нужно полагаться лишь на собственные ощущения. И чтобы они были хоть сколько-то отчетливыми, еще и без обезболивающего. Но даже так, даже таким образом, я четко ощущаю, как уменьшается цена. Да, она все еще колеблется на том же уровне отдачи, но я чувствую, как боли все меньше. Рабы уменьшают отдачу, каждый из них. Те, что с природным талантом, уменьшают сильнее, а те, что учились с ноля, слабее. Но ведь уменьшают. Тот мужик с магией барьеров именно учился этим заклинаниям. И знаете что? Приказ барьера дался мне легче. Цена приказов уменьшается с каждым рабом. Но если раб владеет магией, неважно природной или обученной, то приказ в этой области становится еще дешевле. И это значит лишь одно. Мой потенциал бесконечен. Какова бы ни была моя сила, она божественна. И это не приступ ЧСВ или гордости, нет». Это грёбаный факт. Я потенциальный бог. И чтобы к этому прийти, мне нужно больше рабов. И они будут завтра. Так что мне ничего не оставалось, кроме как вернуться домой к лысому коту-террористу и семье. Впрочем, день пролетел незаметно, и уже на следующие сутки я поработил оставшихся сильных людей Митрича. Ещё плюс три человека в команду абобусов. И, как назло, ни одного целителя, мать твою. Бытует мнение, что факультет факультете чисто бабская тема. А мужицкая это огонь, там земля, чтобы молнии били и собаки танцевали. А вот в тупорылой бань Дмитриевича ни одного целителя и нет. Ну круто, что кровавый понос продолжается. Но этого уже хватит. Да, точно хватит. Я стал сильнее. Прокачался. И теперь я могу приступать к главному. К разрушению всего преступного мира Нео-Москвы. Пора... «Нести хаос, как от меня и требуют».